Глава миру на черт тебя возьми!» Прорвался сквозь быстро оседающий на морозе пар волхов, не спешащий убирать оружие. «Ты что вытворяешь? Живо убирайся, пока этот оборотень не очухался!» «А что будет с ней?» Кивнула она на меня, при этом явно стараясь не встречаться взглядами. «Привет, сестренка!» Махнула я с земли рукой и скривилась, стараясь улыбнуться. «Спасибо, что помогла!» «Не помогла, сделала всю работу!» Все так же, избегая смотреть на меня заносчиво, ответила она. «Куда вам было справиться с таким старым бессмертным?» Возражение в моем разуме насчет того, что с Вайтовичами-то мы вполне себе справлялись, родилось, но тут же и затухло. Самую опасную и трудную работу делал Навий, а я как-то до сих пор не озадачилась вопросом изучения его смертности или же бессмертия. «Мы с этим разберёмся», — ответил Егор. «Уходи немедленно». «Не смей мне указывать, смертный!» — зарычала в миг вышедшая из себя Лена. «Ого, у них однозначно не гармония мгновенное полное понимание. Как пытался убедить меня майор?» «Не время для этого!» — одёрнул он её, нисколько не смущённый агрессией. «Соседи наверняка полицию вызвали». От простого наряда я отмашусь, само собой, но как только поступит сигнал с моим адресом, наши отдельские примчатся минут через двадцать. Но чертов оборотень очнется гораздо раньше. Я могу позаботиться о том, чтобы никогда не очнулся. Презрительно дернула плечом под богатым белым мехом шубы сестра и даже шагнула в сторону Василя. «Лена, стоп!» Дернулась я с земли. лежать на которое среди быстро остывающих луж становилось все некомфортнее. «Не нужно трогать Василя!» «Не смей указывать мне, смертное Огрызнулась теперь Лена на меня. «Что, теперь он твой любовник?» «Ну так я заберу его с такой же легкостью, как и этого!» «Был бы любовником, забирай, не жалко, но не его жизнь!» Я оперлась рукой на забор, попыталась встать. И тут же взвыла, не сумев сдержаться. «Больно-то как?» Сестра очутилась рядом и подхватила раньше, чем я закончила свой вопль. Обхватила за талию, поднимая и с легкостью удерживая, позволяя опереться на здоровую ногу и дав почувствовать, какая же в ней дикая сила. Не только на уровне, распознанном моим собственным даром, но и физическая. Я обняла ее, поддавшись мгновенному порыву. Велению крови, тому самому, что не истребим, когда она бессознательно толкает тянуться к тому, кто носит в себе твое же подобие. К родному, кем бы он сейчас ни был. Насколько бы ни поменялся и сколько бы времени вас не разделяло». «Ленка!» — всхлипнула и от собственной боли, и от нахлынувшей смеси тоски и облегчения. «Вот она, наконец-то, рядом!» Пусть я понимаю, что это, вероятно, на краткий момент и все изменится до неузнаваемости. Удержание сестры тоже стало просто крепким объятием всего на пару секунд, прежде чем она обуздала тот же, что и у меня, инстинктивный порыв и не стала опять Мируной. Реальность мгновенно смазалась, успела мелькнуть мысль, что я, видать, сознание теряю. Как все опять стало четко и, моргнув, я поняла, что мы стоим подаркой. почти перед самой дверью моего дома. Запоздала, затошнила, как от чрезмерного катания на карусели, но тут же и прошло. «Должна ли я тебя еще раз пригласить? Была бы ты по-прежнему человеком, а этот дом обычным, мне и первого бы не понадобилось, чтобы войти. Какое дело бессмертному до желаний или протеста в его пищи? Ну, тогда добро пожаловать!» Махнула я рукой и, не удержавшись, велела. «Давай, вноси меня». Ленка сверкнула в полумраке арки на меня свирепо глазами, но потащила вперед, подстраиваясь под мои прыжки на одной ноге. Алька, привычно выкатившийся навстречу с приветствиями, испуганно пискнул. Вытаращил и без того здоровенное круглое глазище и усвистал только его и видели. Перед лестницей сестра глянула на меня искоса и критично приказала. «Цепляйся за шею и ноги подожми!» Я послушалась, и она меня внесла наверх. Окинув быстрым взглядом столовую, безошибочно выбрала направление и понесла в спальню. «Одежду мокрую сними!» – буркнула Лена, усадив глубокое кресло, брезгливо оглядев испачкавшийся белый мех своей шубки. Встряхнула небрежно верхнюю одежду на пол и встала передо мной, словно чего-то ожидая. Я же боролась с мокрыми тряпками. Что делать, сидя, было не слишком-то удобно. И тоже не знала, с чего бы начать разговор. Первый порыв между нами и так сказал много. Но поверх этого изначального и инстинктивного уже нанесло столько всего. «Предложить тебе чего-нибудь?» Решила я взять старт в элементарной вежливости хотя бы. «Готова подставить мне свою вену?» Фыркнула насмешливая Лена, которая не стремилась сделать все легче для нас. «Только если будет стоять вопрос о твоем выживании?» «Не стала я кривить душой, невольно все же передернувшись. Почему ты не отзывалась мне и не показывалась, если все время была рядом?» «Злилась, думала. Не была уверена в том, что к тебе чувствую», перечислила она, пустившись в неторопливый обход спальни по кругу. «А сейчас уверенно Я не желаю тебе смерти, никогда и не желала на самом деле. Только сделать больно, как и ты мне, когда отобрала петшу». «Ну да, трудно заставить испытывать боль покойника». Усмехнулась я и тихо простонала, потянув как раз штаны с самого пострадавшего места. Сестра снова оказалась рядом в единое мгновение, и хмуро уставилась на начавшую распухать мою лодыжку. «Но почему Егор-то?» «Не то чтобы мне мысль о том, что сестра напала бы на Лукина, нравилась больше не А». Вот совсем не нравилось мне это, даже муть какая-то опасная внутри всколыхнулась. Но это ведь было бы логичнее. Ведь домой-то я с Данилой приезжала. Он приходил к Петше и грозил карами, если тебя тронут. И он пах лютой похотью, когда думал и говорил о тебе тогда. Вокруг шептались, что у вас связь. И он красивый, а ведьмак. Я ведь была глухой ведьма, а не тупой». Он приезжал тогда с тобой, потому что алкал получить некую выгоду. Ты бы не смогла прикипеть к такому мужчине, я же тебе знаю. И учти, запомни, я обратно тебе, Егора, не отдам». «Не отдавай», — легко согласилась я. «Думаю, сейчас не самое подходящее время для разложения по полочкам истинного положения вещей между мной и майором, существовавшего еще до ее присвоения». «Только он не слишком ли взрослый для тебя?» «Хочешь сказать, старый быстро придет в негодность?» а, «Можно и так сказать». «Разве ты не знаешь, что у вампиров есть возможность, сколько им угодно, поддерживать силы и молодость в своих кровных рабах и любовниках?» Не вникала в эти тонкости, уж прости. Однако выглядит он сейчас не слишком здоровым и помолодевшим. «Это потому, что я почти высушила его в первый раз». Ленна потупилась явно смущенно. «Я была в гневе, помнишь? Хотела убить его, чтобы досадить тебе, но не смогла». «А потому, что он красивый?» – подколола я. «Потому, что осознание того, что он теперь мой, и так и останется, будет труднее пережить, чем единожды его смерть». Огрызнулась Ленка, присаживаясь передо мной на корточки. и осторожно потрогав место травмы. Ее брови сошлись трогательно, совсем как в детстве, когда она сожалела или сочувствовала. Ну да, коварная и жесточайшая вампирша у меня тут. Мстительница и роковая соблазнительница. И так и знай, я могу у тебя любого мужчину забрать с легкостью. То есть волхов все же под внушением. Пальцы у нее были теплые. «А я-то думала, что у вам пофледяная кожа». «Бедолага!» «Что, думаешь, ей его к себе ментально привязала? Ничего подобного!» «Я ему и капли своей крови еще не давала! Он со мной потому, что захотел так сам!» Взвилась сестра, случайно задев мою ступню. «А, потише!» Вырвалась у меня сквозь зубы, и Ленка тут же растеряла всю свою воинственность. «Тебе срочно нужен лекарь, где этот твой ведьмак, когда он необходим?» «Ведьмак-то всегда там, где нужен, только хотелось бы знать, зачем». Раздался голос Лукина от дверей, и стоило ли они отскочить, зашипев, а ему оценить обстановку, как я услышала такое знакомое и ожидаемое. «Да ну люська же!» Я всего лишь моргнула, а сестра исчезла, как будто ее и не было. Ушла она совсем или натянула невидимость. Судя по тому, что вслед за Лукиным в спальню шмыгнул, и Алька все же ушла. «Почему, как только ты остаешься наедине с этим долбаным копом, так мне сразу потом тебя лечить или откачивать?» Возмущенно зыркая на меня, ведьмак ощупал мою ногу. «Перелом, блин! Неделю теперь неходячая, да и потом еще дня три никаких тренировок!» «Ура! У меня отпуск!» «Раз у меня сегодня день открытых душевных порывов, то я потянулась к Даниле и сама поцеловала, обхватив ладонями колючие щеки, и прошептала. «Знаешь, на самом деле я тебе благодарна за всю муштру». «А ты точно только ногу повредила, Василек?» Просевшим голосом спросил Лукин. «Вернул мне поцелуй, сделав его гораздо интимнее, отчего в голове моей поплыло». Чего хоть в принципе случилось-то? Я узнала, что моя сестра теперь вместе с Волховым. На меня напал, так понимаю, тот самый гадкий скрадень или как там его еще. И мы его дружно завалили. А еще, я считаю, отправила тебя делать грязную работу, потому что у самой духу даже попробовать не хватило. Чувствую себя лицемеркой, что вечно разглагольствуют о справедливости, но руки свои запачкать боится». «Ещё нога болит адски!» Данила порылся в своих чудо-карманах, извлекая из одного очередной пузырёк и, выдернув зубами пробку, протянул мне. «Это от боли», — сообщил он. И, подхватив на руки, как только выпила и под тело мигом стало растекаться тепло и расслабление, понёс по коридору, а потом и вверх в лабораторию. «Василек, а ты новости расположила по возрастанию или по убыванию по степени важности?» «Чего?» понимающе моргнула я. «Ну, тебя больше волнует то, что твоя сестра за тобой копа донашивает. Или что выполнение того паскудного отдельского задания повлияет на наши отношения?» «Оно повлияет, то есть ты еще не...» «Не?» — мотнул головой ведьмак. «У них же там запрос на мучительную смерть». но внешне очень похожую на наступившую по естественным причинам. Подготовка нужна. И не вздыхай, и глаза в пол не утыкай, Василек. Если бы ты знала, что эта тварь в образе человеческом сотворила, кары за это не понеся и еще может сотворить, ты бы сама его пожелала голыми руками разорвать. Так что при всей моей, модно скажем, нетолерантности к отделу его делам, «Я на этот раз буду действовать, считай, для собственного удовольствия». «Осуждаешь?» «Что?» Я даже вздрогнула от его краткого, но пронзительного взгляда. «Нет, за что?» «За удовольствие в процессе». «Но тут уж будь ко мне снисходитель, на цветочек мой синеглазый. Сложно не испытать удовольствие от того, что окружающий мир становится чуточку чище и лучше твоими усилиями». «И вообще это все ты виновата. Я тебя подцепил вот это вот противоестественное стремление причинять добро. Видать, оно половым путем передается. Теперь и страшно тебе изменять будет с кем подломным. Вдруг эпидемия какого-нибудь альтруизма по нашим пойдет. И ты меня сразу на этом спалишь. Придется теперь только с тобой спать». «А ты чего с пустыми руками приплелся?» Напустился Данила, наплевшегося по пятам слугу, едва усадил меня на кушетку. «Подушки неси, хозяйке подмостить поудобнее». «Ой, черт!» — всполошилась я, вспомнив. «Фанирс, фанирс, ты мне нужен, и ты, Алька!» «Что, приставишь его ко мне шпионить, Люськ?» — подмигнул Лукин. «Хозяйка!» Тихонько прошелестел амфиптер, едва проступив смутным пятном на полу у стены. «Присывало!» Сумеречный то и дело поворачивал нервно-рогатую голову в сторону ведьмака, настороженно отслеживая его. Хотя его глаза сейчас выглядели просто двумя еще более темными пятнами провалами на фоне общей графитовой серости существа. «Алька, одежду мою лучше принеси, в которой меня домой доставили!» Заменила я приказ ведьмака на свой. «Надо, чтобы фанир с нее запах взял!» «Так нету запахов», – виновато ответил Алька. «Я все вещи твои уже мигом почистил и высушил. Блин, когда успел-то?» «Так то служба моя прямая. И на той и магия дана успевать. Прости, хозяйка, не знал ведь я». «Ладно», – отмахнулась досадливо и позвала. «Фанирс, подойди и понюхай меня». Амфиптер приближался как-то дерганно. Явно его присутствие Лукина смущало или настораживало. «Ну?» – спросила нетерпеливо. «От тебя пахнет женщиной, очень похожа вампиршей, но странной, и еще кем-то старым и сильным». «Ага!» – обрадовалась я. «Фанирс-то ведь знаешь, где дом Волхова?» «Знаю». Мчись туда немедленно и отыщи там запах этого старого и сильного. И проследи, откуда он пришел. И вообще все-все следы его проверь, какие только сможешь найти. Мы должны найти его жертву, скорее всего, совершенно беспомощного мужчину. Сделаешь? Хозяйка. С легким упреком и явным намеком на неверное поведение буркнул Алька. Ага, мне же не спрашивать, а приказывать положено. Но чего уже? Сделаю. Ответил сумеречный, как мне показалось, даже радостно, и растворился. «Ой, надо же еще узнать, как Василь!» Зайерзала я на кушетке, устыдившись своего эгоизма. И тут же получила наказание в виде импульса боли, пусть и приглушенной вместе перелома. «Ай! Луна нас помилуй, а ну угомонись, Люська!» Строго прикрикнул на меня ведьмак. «А то я тебе сейчас пшикну своим угомонином в нос и будешь спать!» «Нормально с твоей псиной сутулой все. Че ему сделается, он же оборотень». «На моих глазах умер его брат, так что очень даже сделаться может». «Ну, бывает, чего уж», – растерял всю строгость Лукин. «Но ты все равно сила спокойно и не вертишься». Я послушалась и притихла. Пришел Алька с пары подушек и покрывалом и подал мне их. Молча, но блеснув слезами в желтых глазищах, так выразительно, что мне мигом стало больше жалко его, а не себя. Погладила его по макушке, и слуга, потерявшись, как кота, мою ладонью устроился под кушеткой, наблюдая вместе со мной за передвижениями и манипуляциями Данилы. Тот же принялся готовить зелье для скоростного сращивания костей. Сопровождая это обучающими пояснениями со вступлением. Вот завтра сдохну, а ты у меня еще не учь совсем. Не шути так, пожалуйста, — попросила искренне. От внезапной мысли о его исчезновении из моей жизни в груди заболело куда сильнее какой-то сломанной ноги. И вообще адреналин, видать, полностью схлынул, и настроение стремительно стало ползти вниз. Поговорили мы, конечно, с Леной, но изменило ли это хоть что-то? Она еще придет или позволит все же увести себя Егору? И увижу ли я ее тогда еще когда-нибудь?» На столе в перегонном кубе что-то забурлило, и в лаборатории начало отнюдь неприятно пованивать. И где-то через час Лукин принес мне плошку с зельем, сдувая с нее пар на ходу. «Давай, Василек, залпом и не принюхиваясь!» — скомандовал он. Последнее он сказал напрасно. Вдохнула я запах чисто рефлекторно, и мой желудок сжался, как в чьем-то кулаке. Но отвести от лица руку с варевом ведьмак мне не позволил. Ловко, как уже делал раньше, надавил пальцами на нижнюю челюсть, вынуждая открыть рот, и плесканул теплую мерзость. Чудом я ее не выплюнула на него. Чудом зелье не вернулось с полпути, и уж точно чудом было то... что внутри от этой пакости мигом потеплело-похорошело, как от дозы алкоголя. И вместе перелома почему-то не сильно, но зачесалось. Все, Люська, теперь в люлю. А помыться? Обойдется сегодня, пусть все там прихватится за ночь хорошенько. Небось, за сутки не завоняешься. Данила снова подхватил меня и понес обратно в спальню. И вообще, вон Наполеон! Просил Жозефину не мыться перед его приездом, потому как знал мужик толк в настоящем женском аромате. Фу! Тогда и вши были обычным делом. О, кстати, вши! и Испившие крови девственника очень мощный ингредиент для зелий. Без них настоящие суточной афродизии в огрех беспамятные повергающие не сваришь. Данила уложил меня в кровать и, укрыв, пристроился рядом. Не знаю, что это, но почти уверена, что оно мне без надобности. Меня стало неумолимо клонить в сон. И не выдержав, я с наслаждением зевнула. «Как по мне, как раз тебе и надо», — фыркнул вечный насмешник. «У тебя же все сложно обстоит с восприятием беззаботного и ни к чему не обязывающего блуда». «А так тяпнула дозу жидкой похоти, и оттянулась от души». — А на завтра никакие угрызения совести и моральное терзание не донимают, потому как ничего толком не вспомнишь. — Заниматься любовью так, чтобы потом об этом и не вспомнить, считаю занятием бессмысленным. — Пробормотала я сонно. — А тебе все бы со смыслом и значением, да, Василек? — хмыкнул ведьмак и приподнял мне голову, уложив на свое плечо. — Ага, вот у нас все со значением. Это неправильный вопрос, Люсь. — Почему? — Потому что этих нас двое, Василек. И мы оба отдельные личности, у каждой из которых свое восприятие и... Хм... чувства. А нас только двое. Мои глаза уже открывались с трудом. — Эх, женщины! Выдохнул Лукин насмешливо и чмокнул меня в висок. Вот и спросила бы прямо. — Я и спрашиваю. «Нас двое, Василек, ты да я. Хочешь, луной поклянусь?» «Нет». Я поёрзала под его боком, устраиваясь поудобнее. Закрыла глаза окончательно и, ухмыльнувшись, пробормотала. «Отрепался-то. Страшно изменять, придется только с тобой спать. Бе-бе-бе». «Спи уже, роковая красавица моя».